Накатывалась густая сизая дрема. Он заснул, клюнул носом и очнулся. Тихо. Страшно захотелось есть. Он ощупал катку, капуста. Он ощупал другую, очень просто, огурцы. Вытащил ядреный огурец и с аппетитом съел. Свежепросольный, тихонько сказал он вслух. Повыше подобрал манжет, вновь запустил руку в кадушку. Огурец попался великолепный. Съел. «Эй ты, мученик! Да ты никак уснул?» «Ничего подобного!» — перекосив рот, ищуясь от света, крикнул Илья Сахатых и быстро покинул свою тюрьму. «Да ты не ори, молодчик!» Голос Анфисы серьезен, но грудь тряслась от сдерживаемого смеха. — Будешь фардебачить, вы швырну? С чувством большой... ...проговорил. — Вы мне большой убыток причинили. Новый жакетный костюм. На что он теперь похож, а? Анфиса молчала. — И вот... Битых три часа в соленых грибах сидел, в кадушке. Анфиса ударила себя по бедрам, с хохотом. На глазах Ильи мгновенно выступили слезы. Он бросился к ней со сжатыми кулаками, но она сгребла его в охапку и все еще, продолжая хохотать, звонко поцеловала в потный лоб. Илья забыл про все на свете. «Анфисочка, цветочек!» Стой, стой, стой, стой. Она усадила его к столу. Давай кутить. Петр Данилович жил по-русски, попросту. Стол у него незатейливый, крестьянский. Любил простоквашу, баранину, жирные с наваром щи. Одевался без форсу, просто. В знойное время Пил до потери сознания исключительно водку. Человек без широкого размаха, он решительно не знал, куда ему тратить в этой глуши деньги. Пожертвовал в церковь, выстроил дом Анфисе, завел себе ей обстановку, ковры, часы, узорчатые самовары. Ну а дальше что? Эх, закатиться бы в Москву, но крылья у него куриные, да и лета не те. Все-таки за три-четыре месяца он успел проспиртоваться основательно. Нос стал красный, лицо опухло, во сне пальцы на руках плясали, всего подергивало, а когда увидал двух мелких чертенят, сидевших, как два зайца на шкафу, твердо решил, надо сделать перерыв. Два дня отпивался квасом, ел капусту, И на третий уехал верст за пятьдесят в тайгу. Даже с Анфисой не простился. Середина лета. Путники загорели, как арабы. У Прохора три раза слезала с носу кожа. Плыть весело. И погода стояла на диво. Вставали с зарей. Пока Прохор купался, Ибрагим жарил шашлык. Фарков возился с ведерным чайником. Подкрепившись, бодрые пускались в дорогу, и уже в пути их встречал солнечный восход. Вторую неделю весь воздух был насыщен дымом. Где-то горела тайга. Солнце стояло большое, кровавое, как докрасно накаленный медный шар. Резкие тона и очертания в ландшафте сгладились. Расстояние стало обманчивым, неверным. Близкое стало далеким, далекое приблизилось вплотную. Воздух был неподвижен. Сквозь молочно-голубую дымку мутно голубело все кругом лес, скалы, острова. Все тускло, призрачно. Ибрагим, как все-таки хорошо, а?